Глава третья. Предостережение перед началом. Когда мне удалось, если удалось, убедить вас признаться самим себе в постоянной подавленной неудовлетворенности, а также в том, что основная ее причина — чувство, что вы каждый день откладываете что-то, чем очень хотели бы заняться, надеясь, что когда-нибудь у вас будет больше времени. Когда я привлек ваше внимание к вопиющей, слепящей истине, что больше времени у вас никогда не будет, потому что вы и так обладаете всем временем, что существует. Теперь вы, должно быть, ожидаете, что я поделюсь каким-то чудесным секретом, благодаря которому вы хоть как-то сможете приблизиться к идеальному обустройству дня, а преследующее вас ежедневное разочарование от неосуществленных планов мгновенно исчезнет. Я не нашел этот чудесный секрет. Я и не ожидаю его найти, равно как и не ожидаю, что хотя бы кому-то это по силам. Найти его невозможно. Когда вы только начали понимать, к чему я клоню, возможно, в вашей груди появились ростки надежды. Возможно, вы сказали себе, «Этот человек сейчас покажет мне простой, необременительный способ сделать то, о чем я так давно и тщетно мечтаю». Увы, нет. Суть в том, что не существует простого пути, никакой королевской дороги. Путь в Мекку невероятно труден и каменист, А самое плохое — то, что вы вообще можете туда не добраться. Чтобы организовать полную комфортную жизнь, укладываясь в 24-часовой бюджет, главное условие — это понимание, что данная задача невероятно сложна, что для ее осуществления потребуется принести много жертв и приложить невероятное количество усилий. Сложно преувеличить важность этого момента. Если вы думаете, что сможете достичь идеала, ловко составив новое расписание с помощью пера и листка бумаги, можете сразу расстаться со своими надеждами. Если вы не готовы к разочарованиям и потерям иллюзий, если не готовы получить скромный результат, затратив серьезные усилия, то лучше и не начинайте. Ложитесь обратно и продолжайте неспокойный сон, который вы называете существованием. Это все очень грустно, не так ли? Очень мрачно и печально. И в то же время я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы как следует собраться с силами, прежде чем начать делать что-то стоящее. Мне самому нравится эта идея. Думаю, это основное отличие меня от кошки перед камином. Что ж, скажете вы, представьте, что я готов к сражению. Представьте, что я тщательно взвесил и осознал ваши скучные замечания. С чего же мне начать? Дорогой сэр, просто начинайте. Нет волшебного способа начать. Если человек, который стоит на краю бассейна и желает прыгнуть в холодную воду, спросит вас, как мне начать прыгать, вы скажете ему, просто прыгайте. Усмирите ваши нервы и прыгайте. Как я уже сказал, основная красота постоянного восполнения времени в том, что вы не можете растратить его заранее. Следующий год, следующий день, следующий час ждут вас. такие же идеальные, не испорченные, словно вы ни разу в жизни не тратили впустую ни единой секунды вашей жизни. Осознавать это очень приятно и обнадеживающе. Если вы захотите, можете хоть каждый час начинать с чистого листа. Таким образом, нет никакого смысла ждать до следующей недели, даже до завтра. Возможно, вам кажется, что вода на следующей неделе потеплеет. Нет, она станет только холоднее. Но прежде чем вы начнете, позвольте шепнуть вам на ухо несколько предостерегающих слов. Хочу для начала предостеречь вас от вашего рвения. Рвение в добром деле обманчивая и коварная вещь. Оно громко требует занять его работы, и поначалу вы не можете удовлетворить его. Ему нужно все больше и больше. Оно готово сдвигать горы и поворачивать русло рек. Оно не достигнет удовлетворения, пока не покроется потом, но с первыми каплями испарина на лбу, тут же истощается и умирает, даже не потрудившись сказать на прощание «с меня хватит». Остерегайтесь взяться за слишком большую задачу с самого начала. Удовлетворитесь малым. Учитывайте, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Учитывайте непредсказуемость человеческой натуры, особенно своей собственной. Сама по себе неудача не имела бы значения, если бы не влекла за собой потерю уверенности и снижение самооценки. Но так же, как ничто не может быть успешнее успеха, так же ничто не может быть неудачливее неудачи. Большинство людей, столкнувшихся с провалами, потерпели крах, потому что пытались сделать за раз слишком многое. Таким образом, стремясь жить полной и комфортной жизнью в рамках отведенных нам 24 часов в сутки, Давайте избегать риска неудачи на ранних этапах. Я не согласен, во всяком случае, когда речь идет об этом деле, с тем, что славное поражение лучше незначительного успеха. Я обеими руками за незначительный успех. Славное поражение ни к чему не приводит. Незначительный успех может постепенно привести к значительному. Так давайте же начнем анализировать бюджет дневного времени. Вы скажете мне, что ваш день уже забит под завязку. Каким образом? Вы тратите время на то, чтобы зарабатывать на жизнь, и сколько же именно? В среднем 7 часов в день? и Еще 7 на сон? Добавлю от щедрости еще 2 часа. И попрошу вас расписать мне сейчас же, как вы проводите оставшиеся 8 часов.